Глава 13. Готов вляпаться в любое дерьмо за 300 руб. Меня встречал тот же водитель, и теперь я не смотрелся так чуждо в этой машине. Наоборот, казалось, что машина слишком простенькая, будто бы я старался передвигаться инкогнито. Время было за полночь, так что доехали быстро. В дороге меня слегка разморило от выпитого шампанского. Странно, вроде не должно быть такого эффекта, а ноги будто ватные. Похоже, не совсем простой был алкоголь. Мы остановились в очередном тёмном переулке, где единственная дверь была освещена алым светом фонаря. Охранник на входе мельком оглядел мою фигуру, машину и водителя, затем отошёл в сторону. Коридор. Девушка-администратор в строгой обтягивающей, но слишком короткой юбке, белой блузке, на которой растягнуто слишком много пуговиц, улыбалась, пригласила меня в небольшой зал, усадила на мягкий диван. Тут же принесли шампанское и закуски. Гамбо чертяка все рассчитал. В такие места явно не ходят на трезвую голову. Вскоре пришли девушки, все как на подбор, молодые, красивые, в сексуальном нижнем белье, в обтягивающей одежде, которая показывает больше, чем скрывает. В итоге я выбрал ту, чью фотографию мне показал Гамбо. Девушка улыбнулась, взяла меня за руку и повела за собой по полутемным коридорам мимо прикрытых полупрозрачными занавесками залов. Думаю, даже призыватель остался бы впечатлен тем, что можно было увидеть в этом месте. Спасибо старому хрычу, что научил меня держать своё тело в узде. Мир анимы бывает не только жесток, но и коварен. В битву с теми же суккубами или девятихвостыми лисицами лучше даже не вступать. Но ну, если ты не способен контролировать свои гормоны. Девушка привела меня в отдельную комнату с огромной кроватью под балдахином, отдельной ванной и ещё парой помещений. Время всё равно оплачено произнесла она шёпотом, проводя пальцами по груди. Может, хочешь немножечко расслабиться для начала? Предпочитаю расслабляться по обоюдному согласию. А кто сказал, что я против? Игриво улыбнулась она. Пахло от неё настолько обворожительно, что меня она мгновение повела. Оставь меня, дальше я сам, сконцентрировавшись, произнёс я. Если передумаешь, Я в дальнем зале буду принимать ванну. Когда девушка ушла, я облегчённо выдохнул. Паломничество в дикие земли было долгим, и нечасто нам удавалось добраться до цивилизации. А мой обратный путь до Москвы вообще длёлся полгода в полнейшем одиночестве. Если бы не метелица, то далеко не факт, что я нашёл бы в себе силы отказать девушке сейчас. Да и вряд ли захотел бы чего уж тут. Я не про какую-то там романтику, а про вполне обычные человеческие потребности. Так или иначе пора было приступать к работе. Часы исправно отсчитывали секунды, а значит, за мной никто не наблюдает. Ну что ж, приятный побочный эффект артефакта. Если разумное существо смотрит на меня каким-либо образом, не обязательно глазами, то стрелки начинают крутиться в обратном направлении. Исчез огнух в тень, и мир тут же посерел. Одновременно с этим я стал видеть гораздо больше, чем хотелось бы. И сквозь серые преграды я рассмотрел те вещи, которые предпочёл бы совсем не знать. Оказывается, тут был ещё и подвальный этаж, где оказывались услуги несколько более грубого характера. Впрочем, кажется, гостям это даже нравилось. "Фу, мерзость", прошептал я себе под нос. И постарался больше не смотреть под ноги. Моя провожатая была хорошо проинструктирована либо имела развитый инстинкт самосохранения, потому что она действительно принимала ванну в дальней комнате, а не пыталась за мной подсматривать. Я также заметил и магический круг вдалеке вместе с барьером, а вот рун на стенах не оказалось. У теней нет направления, им неизвестна гравитация. Они не интересуются законами физики или аспектами человеческой морали. Они просто отпечаток того, что их отбрасывает. Но это лишь на первый взгляд. Так или иначе, тени имеют свойство сливаться при касании, и то, что ходит по теням, просто перетекает из одну в другую. Так и я перемещался вверх между этажами и в стороны по особняку в поисках своей цели. Это не полёт. Ведь в небе нет теней. Это именно перемещение по плоскости в объёмном пространстве. Когда ты можешь игнорировать одну из координат, можно проигнорировать и многие другие фундаментальные законы. Так говорил наставник, а ему покровитель. В итоге я нашёл нужный кабинет, дождался, когда его покинет одна из девушек, выждал ещё немного, чтобы фонарь застигнул шверинку и пристнул себе немного виски. А затем просто вышел из тени у него за спиной. Коснулся лезвием рыхлой шеи, понаблюдал за тем, как трясущаяся рука ставит стакан обратно на стол. Фонарь был тостоватым мужчиной пятидесяти лет, с залысинами, обильным потоотделением, мерзкими короткими пальцами-сардельками и крайне расшатанными нервами. Что тебе нужно? прошептал он. Во-первых, чтобы ты не тянулся к той большой кнопке под столом. И деньги в сейфе, сейф за картиной, да, я не за ними. Кабинет бандита выглядел слишком броско и дорого. Настолько, что это было нелепо. Старинный камин, а напротив него пузатая коробка телевизора последней модели. Стол из красного дерева со множеством золотых статуэток, а над диваном картины. На стенах висит старинное оружие или фотографии самого фонаря в обнимку с какими-то людьми в дорогих костюмах. А-а, чего ты хочешь? Голос бандита начинал дрожать. От него всё сильнее нёсло потом и страхом. Я тут передать тебе послание. Гамбо говорит, что за тобой долг. Я откатил его к стене вместе с креслом, сам уселся на стол. Долг Эх, гамбур. Да что это ему гандон от меня надо? Они совсем об охренели эти рукастые пидо Он замялся на полуслове, когда я выплатил длань. То есть я хотел сказать, что некоторые призыватели иногда забываются. У нас был договор, но я честно выполнил свою часть, он свою. Никаких вопросов. Мне плевать. Я курьер. Я вытащил конверт и кинул его в ублюдка. Бумага вспыхнула белым огнём, и конверт завис прямо в воздухе, так и не долетев до адресата. Когда огонь потух, я увидел зависшую в пространстве карту с изображёнными человеческими фигурами, обмотанными одной лентой. Надпись на карте: "Связь". Через мгновение карта уже не висела в воздухе, потому что Гамбо держал её зажатой между пальцами. Он появился спиной ко мне, Но даже так я не сомневался, что он улыбается своей фирменной самодовольной ухмылкой. "Фонарь, друг мой", радостно воскликнул он. "Сколько лет, сколько зим! Давно не виделись". Гамбоа, бандит за трясся ещё сильнее. "Если я закричу, то ничего не произойдёт", фыркнул фокусник, убирая карту. "Тот, если ты не забыл, толстые стены. Потому что ты не хочешь" чтобы девочки слышали, что происходит с их подружками. Особенно когда у тебя хорошее настроение. Они только видят это уже в узоре из синяков и порезов на их телах. Это не твоё дело, начал злиться бандит. Да всем, да вообще плевать, равнодушно кивнул Гамбо. Так что ты прав. Давай перейдём к моему делу. У нас был договор, и получил всю оплату без задержек. Да, да, да, да, да. В этом плане никаких претензий. Замахнул руками Гамбо. Ты очень щедрый человек, фонарь. Только вот маленькая загвоздочка вышла. Бро, ты, кстати, можешь идти. А я посижу, бросил я. Ты Гамбо замялся, но затем поймал мой взгляд и мгновенно сдался. Ну как знаешь. Так вот, фонарик. А что у нас там было по договору, а? «Взять товар, передать твоим партнерам. Все верно?» «Как и договаривались. Только когда я спросил, что там, ты сказал, ничего запрещенного». «Ничего запрещенного и не было. Ну да. Я решил, что там какая-нибудь фигня, типа наркоты, денег, эликсиры, может быть. Ну или телефон на худой конец. Может быть, письмо от любимой мамочки». «Но не сраная же руна хаоса!» «Они не запрещены!» «Зато знаешь, что запрещено? Побег из-под стражи и нападение на охрану — вот что!» «А это уже не наше с тобой дело!» «Да, только я в тот момент был в их команде!» «Подожди!» — вмешался я. «Это ты освободил тех заключенных из третьего блока?» «Не сейчас, Эзо!» — отмахнулся Гамбо. Силу я не сдерживал. Удар в челюсть получился то, что надо, так что Гамбо слетел со стола, прокатился по полу ещё несколько метров. Эй, воскликнул фонарь от неожиданности. Удар подошвой лакированной туфли смял нос, разбил губы, вдавил его голову в стену, так что в ней осталась небольшая вмятина. Сидеть, с тобой я поговорю чуть позже. Заткнись и не дёргайся. Гамбо «Скотина ты безмозглая! Это, получается, ты помог сбежать тем ублюдкам и ничего мне не сказал!» «Эй, бро!» Насупился он, вправляя челюсть. «Я не знал, что помогаю им. Разговор был о другом. Этот говнюк решил меня о... о... поиметь. Поэтому я и тут». «Ты передал им руну хаоса. Группа Аспид. Разбой». «Убийство, контрабанда, наркотики!» Вспоминал я все, что успел рассказать мне полицейские по пути в тюрьму. «Группа Хана охотится на призывателей, Гамбо! На своих!» Я схватил Гамбо за шиворот и рывком поднял на ноги. «Ради отпечатков и артефактов! Они хуже разломных тварей, и ты им помогаешь?» «Э-э-э-э!» — рявкнул Гамбо, посмотрев мне прямо в глаза. «Э-э-э!» От его беззаботной улыбочки не осталось и следа. Я тоже не святой, Эзо. В этом городе вообще трудно оставаться чистеньким. Это ты у нас весь такой из себя правильный мистер идеал. А мы держимся и выживаем как можем. Ты думаешь, в городе легко живётся? Дикие земли херня имбава по сравнению с Москвой. Там всё понятно: есть ты, есть разломные твари. А здесь нет чёрного, белого, и это город под лутанов. Эзо. Да, я ошибся, доверившись этому гмодрилу. Не проверил содержимое артефактных шкатулки. И да, я сделал это за деньги. За эти грязные чёртовы бумажки. Потому что у нас тут не водятся олени и кролики, а чистую воду не набрать в ближайшем ручье после того, как поссал под кустом и потёрся лопухом. У нас тут деньги вместо еды. И связи вместо воды. Вот так и живем. Но я не ною и не обвиняю всех. Я нанял тебя, чтобы прийти сюда и разобраться вот с этим фонарем. Потому что я накосячил, подставил тебя и других. Но я хотя бы пытаюсь исправить свои косяки. Так что нечего меня обвинять. Я сам знаю, что облажался. Хочешь начистить мне морду? Да вставай в очередь. Но не мешай мне». Я продержал его ещё несколько секунд, затем отпустил. В этот момент Гамбов впервые стал похож на настоящего призывателя, хоть немного. Это не значит, что я готов радостно броситься с ним обниматься, но в одном он всё-таки прав. Это его косяк. Так что посмотрим, как он будет его исправлять. Теперь к нашим баранам. Поправил Пит Джэк Гамбо, поворачиваясь к бледному фонарю. А, расскажи-ка мне. И, и, и, и, и я не знал, что что что в шкатулке. Мне её дали, сказали, что так содержимое можно поместить в инвентарь призывателя. Дмне да насрать, что ты там знал. Расскажи-ка мне лучше, кто тебя подредел на это дело и как ты вышел на меня. Какой-то парень из ваших рукасты меня ему дет рекомендовал. Ага, один из местных воротил пояснил для меня гамбо. Важная шишечка, не то что этот. Дед же вроде пашет на ченож. Это -э -э -э гониво, с год моего фонарь. Дед уважаемый человек, за такие слова он закройся. Ой, закройся. Как дед может быть связан с аспидами? Вы же не пересекаетесь. Аспиды держат юг. Аспиды работают с анимой, а вы обычно шарахаетесь от всего, что связано с этим. Потому что где аниме, там кланы. А кланы с таким дерьмом, как ваш дед, даже разговаривать не станут. Соберут вас всех в кучку, вывезут куда-нибудь на Воробьевы горки и сожгут посреди дня. А по новостям покажут, что культ долбанутых фанатиков устроил демонстрацию с самосожжением. Или вообще ничего не покажут. И, и, я я не знаю, но кто-то за аспидами стоит. Это это уже не, не не первый случай. Мы мы часто с ру, с руками стали работать в последние годы. Всё чин по чину. Они платят, мы мы, мы делаем, все, все довольны. Бебескидала вы постав. А, ха -ха -ха. Как же, как же, усмехнулся Гамбо. Херня это всё. Слышал Эза? Тёмные призыватели работают вместе с бандюганами. Кому расскажу, оборжутся же. Зачем им хан с его группой? Не, не, не знаю, я даже не знаю, кто вообще такой этот хан. Ты, ты должен понимать правила, Гамбо. Чем больше задаёшь вопросов, тем больше ударов за точкой получишь в печень. Да, это да, да, да, да. Хоть тут я с тобой согласен, Фонарик. Где сейчас сбежавшие? — Не знаю, и это не мое дело. — А нанимателя как найти? — Это был разовый контракт. Я даже лица его не видел, он, он же рукастый. — Вот же гадство, — выругался Гамбо. — Ладно, деда, я и без тебя найду, бесполезный говнюк. — Эй, Эза, ты чего там шаманишь? — Ты закончил? — спросил я вместо ответа. — Дай к нему вообще ноль проку. Но дело серьёзное. Керосином пахнет. Чует моё сердце в Москве какое-то дерьмо готовится. Ну, если ты закончил, то моя очередь. Я достал из камина меч, обычный стальной, что до этого висел на стене в кабинете этого ублюдка. Лезвие алело от жара. Я я я всё сказал, что что знаю, затрясся фонарь. Нет, не всё. У меня к тебе есть один вопрос. Скажи, пожалуйста, ты считаешь себя хорошим человеком? О, у, у, у меня ж, жена, д, д, дети приёмные, я о, о сире так забочусь, о, о девочках забочусь, без меня бы они пропали на улицах. Ага, то есть ты себя считаешь хорошим человеком. Я вернулся обратно и уселся на стол, держа раскалённый меч перед собой. Отрядка он убегал из-за злома. Убегал потому, что ты передал им руну хауса. Их встретил тюремный охранник. Этот охранник просто выполнял свою работу, но выполнял её хорошо. Относился ко всем с уважением, не грубил, сопровождал заключённых, помогал им, старался всё делать правильно. Он был хорошим человеком. А вот ему в живот воткнулся раскалённый меч. Глаза фонаря расширились от ужаса. Сквозная такая ранка с обожжёнными краями. Повреждение жизненно важных органов, внутреннее кровотечение, адская боль. Но он был хорошим человеком, поэтому ему помогли, его спасли, и он до сих пор жив. Я воткнул меч в пузо фонаря, пробив его насквозь, прибив к спинке кожаного кресла. Фонарь схватился за раскалённое лезвие, заверещал и отдёрнул руки. Снова схватился, заверещал ещё громче, засучил ногами и начал биться в конвульсиях. Ну, если ты и вправду хороший человек, то тебе помогут. И вы с тем охранником будете квиты. А у меня не останется никаких претензий, даже маломальских. Им по вас рань, прочитал Гамбосу и тясь «Такие вопли никакие стены не сдержат!» Я лишь безразлично пожал плечами. Гамбо тем временем сорвал картину со стены, а я с удивлением принялся за ним наблюдать. Он достал самый обычный набор отмычек, надел на уши какую-то штуку, как у врачей, и принялся что-то шаманить с сейфом, попутно матерясь. Через минуту случилось три вещи. Вдалеке послышались шаги, И мой тенвик показал четырёх человек, вооружённых, кажется, пистолетами-пулемётами. Гамбов скрыл сейф, в котором щедротливо ютились пачки денег. Сейф явно покупался на вырост, и ещё сдох фонарь. Всё-таки он оказался не очень хорошим человеком, к тому же не особо крепким. Охранник держался в разы дольше. Четыре человека с оружием. Бросил я гамбо. Будут здесь через 2 минуты. Эй, ты что, бросаешь меня? Усмехнулся он, распихивая пачки денег по карманам. Договор был передать конверт и не вытаскивать твою задницу. А убивать было обязательно. Он заслужил это. Ты тоже есть претензии? Нет? Ну, тогда давай ты выполнишь вторую часть нашего уговора. Забудь моё имя и как я выгляжу. Забудь мой контакт в Аниме и больше не попадайся мне на глаза. Как скажешь, бро, усмехнулся Гамбо, вернув привычную улыбку на лицо. Твои 300 руб., как и договаривались. Он отсчитал от одной из пальчик примерно половину и положил деньги на стол. За воровство я точно не мог его осудить. Во-первых, это всего лишь деньги, во-вторых, не грабёж от Рафии. В третьих, в любых руках они принесут гораздо больше пользы, чем в лапах фонаря. Я взял купюры, сложил их в карман и шагнул в тень. Досматривать представление я не собирался. Если честно, мне было откровенно говоря наплевать, как Гамбо будет выкручиваться. Он скользкий тип, выберется, если нет, то так даже лучше. И ещё это мерзкое ощущение, что мной попользовались. Эзо, призыватель первого ранга, третий потенциал уничтожения ловник диких земель, ученик легендарного эзотерика, именователь, последователь теневого дракона, готов вляпаться в любое дерьмо за 300 рублей. Гамбов вытащил из сейфа не менее 5000, но уговор был честным, я сам согласился, так что гордость и принципы всё равно не позволили бы мне взять больше. Глупо, возможно, но ну что ж, будет мне уроком. Как говорил наставник, никто не учится на чужих ошибках. Потому что всем насрать на чужой опыт. Каждый мальчишка должен в детстве сунуть пальцы в нору электрозмея, чтобы его долбануло током. Вот только тогда он запомнит, что этого делать не надо. В Москве тоже есть свои норы со своими чудовищами, в которые лучше не соваться. И вот сегодня я узнал, что вход в некоторые из них освещается алыми фонарями.